Глава 12. Исчезающий вид. Несмотря на заверения Хлои, то, что творилось впереди, не вдохновляло. Край ковра, преображавший всё на своём пути, приближался быстро. Больше всего Калу хотелось убежать от него, но он понимал тщетность подобного манёвра. Точно такие же жадные приливные волны надвигались со всех сторон, и бежать скоро будет некуда. Вместо того, чтобы стоять столбом и ждать, когда волна захлестнёт его, Кел решил двинуться ей навстречу и принять удар. Воздух вокруг него дрожал, когда он делал первые неуверенные шаги. Земля колебалась и тряслась под ногами. Ещё несколько ярдов, и началась настоящая буря. Гравий взлетал в воздух, листья дождём осыпались с кустов и деревьев. Пожалуй, будет больно, подумал Кел. Край находился теперь в ярдах в 10 от него, и Кэл с поразительной ясностью видел, как происходит процесс. Чары станка разделяли ткани фуги на нити, затем подбрасывали их в воздух и завязывали в узелки. Эти узелки наполняли воздух, как рой бесчисленных насекомых, пока в конце концов заклинание не затягивало их в ковёр. Кэл дивился этому зрелищу несколько секунд. А потом столкнулся с волной, и нити запрыгали вокруг него, словно радужные фонтаны. Времени на прощание не было. Фуга исчезла, пока он зачарованно наблюдал за работой станка. От взмывающих в небо нитей у Кэла возникло ощущение падения, словно узелки устремлялись в небеса, а он оставался внизу, как проклятая душа. Только вместо неба над головой был орнамент Калейдоскоп цветов сбивал с толку глаза и разум. Узоры складывались и изменялись, как будто отыскивали свои места в общем порядке. Кэлл был уверен, что его ждет такая же метаморфоза, что его плоть и кости превратятся в символы, и он будет вплетен в грандиозный узор. Но молитва Хлои, если это была молитва, помогла. Станок отверг плоть чокнутого и пропустил его». Секунду назад Кэл находился посреди сотканного мира, а в следующий миг всё великолепие фуги ушло в прошлое, а он остался стоять на голом поле. На этом поле он был не один. Несколько десятков ясновицев предпочли остаться в королевстве. Некоторые молча наблюдали, как их дом превращается в сотканный мир, другие, сбившись в небольшие группки, горячо обсуждали что-то, а третьи уже уходили в темноту. Пока дети Адама не кинулись за ними в погоню, среди этих оставшихся вдруг мелькнуло знакомое лицо, освещённое светом сотканного мира. Аполин Дюбуа кэл подошёл к ней. Она заметила его, но не выказала никакой радости. "Ты не виделась, Узанна?" спросил кэл. Аполина отрицательно покачала головой. "Я занималась кремацией Фредерика, а потом улаживала свои дела", ответила она. Больше Апалин ничего не сказала. Рядом с ней появился элегантный мужчина с на румяненными щеками. Всем своим видом он походил на сутенёра. "Пора идти, детка", сказал он. "Пока эти животные на нас не накинулись". "Знаю", ответила ему Апалин, затем обернулась к Элу. "Хотим попотать здесь счастье. Научим вас чокнутых, что такое страсть". Её спутник при этих словах широко улыбнулся. Больше половины зубов у него были золотые. Нас ждут великие дела, сказала Апалин, потрепав Кела по щеке. Так что заходи как-нибудь, мы тебя обслужим по высшему разряду, она подхватила осетнёра под руку. Удачи! И парочка поспешила прочь. Край Сотка Нового мира уже отодвинулся на приличное расстояние от Кела, а количество ясновидцев, оставшихся в королевстве, исчислялось трёхзначной цифрой. Кэл ходил между ними, высматривая Сюзанну, и на него почти не обращали внимания. У этих людей, перенёсшихся в конец XX столетия с одной лишь магией в качестве защитного средства, имелись дела поважнее. Кэл не завидовал им. Среди беженцев он заметил и троих покупателей. Они выглядели потрясёнными. Их покрытые слоем пыли лица были бледными и растерянными. Интересно, какой урок они вынесут из событий этой ночи? Расскажут ли они о случившемся друзьям, рискуя вызвать недоверие и раздражение, или же сохранят всё в тайне? Кел подозревал, что второе более вероятно. Рассвет был уже близко. Звёзды поменьше уже исчезли, а самые яркие постепенно тускнели. Всё кончено, услышал он чьи-то слова. Кел оглянулся на сотканный мир. Вспышки света, сопровождавшие его создание, почти погасли. Но внезапно ночь прорезал крик, и Микс, спустя Келу увидел три огонька. Это были амаду на безумной скорости, взлетавшие вверх над догоравшими углями фуги. Они сближались, поднимаясь, пока не соединились в вышине над улицами и полями. Их слияние ознаменовалось ярчайшей вспышкой, осветившей всё вокруг. И в этом свете Келу видел ясновицев. Они разбегались во все стороны. Прикрывая глаза от слепящего огня, затем свет погас, и по контрасту с ним предрассветный сумрак стал совершенно непроницаемым. Окружающий мир приобретал свой обычный вид, и Калпонил понял, что последние фейерверки, произведённый им эффект, устроены специально. Ясновицы исчезли. Там, где полторы минуты назад толпился народ, теперь была пустота. Под прикрытием вспышки света они совершили побег.